Глава четвертая. Было странно наблюдать за тем, как эта старая женщина в холщовом грубом платье, со свисающими лоскутами до земли, с раскрашенными красной краской лицом и сотней бус, охватывающих ее шею, описывала вокруг нас с капитаном круги. Голова ее была украшена меховой шапкой, из которой торчали голубые перья неизвестной птицы, а увидев... Что было вставлено в уши старухи, я поняла, что та птица лишилась не только перьев. Тонкие кости, выбеленные временем, насквозь пронзали ушные раковины, совершенно не мешая обладательнице странного украшения. племя, племени, то весла высушенными временем руками, с постарчески провисшей кожей, перетянутой над локтевыми наручами то с силой ступала босыми ступнями, украшенными синими татуировками на песчаную почву, нападая на нас по очереди, поднимая тучу пыли, то принималась пританцовывать, словно слышала какую-то музыку, и все это в абсолютной тишине. Молчали там-тамы, молчали мужчины и женщины племени, сидевшие на земле и взявшие нас в эдакое окружение. Даже вождь молчал, наблюдая за странным ритуалом. Только мелкие бусины, висевшие на меховой шапке, ударялись друг от друга, постукивая старухи в такт. Плесунь вдруг остановилась около рокотовой и, нарочито сильно наморщив блестящей краской нос, втянула воздух. Глаза ее закатились под веки, оставляя его взгляду лишь желтоватые старческие склеры. Голова женщины мотнулась назад, и Недди внезапно вся затряслась. Она резко склонилась к капитану, заставляя того одернуться, а потом открыла рот. И закричала, но, как и прежде, до нашего слуха не донеслось ни звука. Рокотов наблюдал за сценой опасливо, нахмурив брови, как и я, не зная, чего ждать от местной видящей в следующий момент. Наконец старуха закрыла рот, и глаза ее вновь стали нормальными. Она растянула сухие губы в улыбке, наслюнявила скрюченный палец и протянула его по лбу капитана. Тот шарахнулся, как будто в руке держал нож, но, сидя со сложными рогаликом ногами, далеко не уйти — И немая Неди все же достала до жертвы, отдаив его лоб мокрой слюнявой полосой. Я внутрь брезгливо скривилась. Главное, видящее племени отошла от моего спутника и приблизилась ко мне. Ритуал повторился, и я сжала зубы, чтобы не вытошнило, когда меня помазали так же, как капитана. Разница была лишь в том, что моя полоса шла горизонтально. Старая Неди удовлетворенно кивнула и отошла назад. А после взяла дымящийся веник, и принялась окуривать нас с капитаном под те же странные пляски, с той лишь разницей, что члены племени затянули песню, больше похожую на плач, и принялись прихлопывать ей в такт, отбивая ритм. А мне показалось, что где-то я уже видела похожий ритуал. Вот только в конце или кого-то съедали, или кого-то женили. В любом случае, ни один из вариантов меня не устраивал. Я в упор посмотрела на довольного вождя, размышляя над его словами сказанными после приветствия и традиционной трапезы за общим костром. Он сказал, что старая Нэдди поведала ему о чем-то, что не следует знать всем, лишь вождю и мне. Но он обещал передать ее слова мне, лишь если я соглашусь пройти обряд. Как он его назвал? Обряд очищения. На обряд не было, честно говоря, наплевать. На слова старухи, по большей части, тоже. Но вот отказаться от личной аудиенции, без привлечения внимания, без присутствия Куэны... Извечной тенью сопровождаемого вождя. Это дорогого стоило. Пришлось согласиться. Рокотов воспринял мои слова об обряде по-военному спокойно. Я не стала посвящать его в тонкости. Надо, значит, надо. Главное, чтобы в конце не съели. Но сейчас, в этот момент, глядя на то, как старательно перемешивает немая плесунье дым, окутывающий меня и капитана, как чуть ли не со смехом смотрит мне в глаза, Стало любопытно, что же за обряд проводит видящие, и почему она передала вождю какие-то слова, которые предназначались мне. Но танец продолжался. Вождь был спокоен, и мне оставалось лишь ждать. Старуха тем временем снова остановилась около нас. Она втянула в себя дым, и даже не закашлявшись, выдохнула его мне в лицо. Я сдержала дыхание, не собираясь дышать ее старческим выдохом. Но упрямая Неди подресла веником и вновь вдохнула дым, лишь для того, чтобы выдохнуть его на меня. — Ты должна вдохнуть его, Эйрикими, — произнес Кваху. — Впусти духов в свое сердце. Позволь, найди, увиди тебя. Поняв, что это неизбежно, я снова сжала зубы и, подготовившись к неприятной процедуре, медленно втянула в себя дым. К моему удивлению, из запаха присутствовал лишь аромат трав, но кашель не заставил себя ждать. Горло будто обожгло огнем. Старуха довольно улыбнулась и перешла к капитану. А мне почему-то подумалось, что к очищению обряд не имеет никакого отношения. Услышав спустя несколько мгновений сиплый кашель капитана, я поняла, что тот повторил мой опыт. После этого немая Неди подошла к вождю и принялась что-то пояснять ему жестами, напоследок ткнув меня пальцем. Вождь кивнул, соглашаясь с ней, и она выполнила свою задачу, не спеша зашагала от поляны. Я смотрел ей вслед и думала, что в каждом из миров, в котором были люди... Мне непременно попадалось существо наподобие нему Неди, И как-то это уже походило на закономерность. Кваху поднялся, Уна вернул ритуальный коврик, на котором сидел вождь, и унесла его. Женщины, стройные, черноволосые, стайкой, одна за другой покинули поляну, оставляя меня в царстве сплошного тестостерона, татуированных мужских тел и перьев. Вождь подошел, и пришлось подняться. Неди благословила вас», — добродушно произнес Кваху, — взяв меня за плечи. была что? Благословила?» Слова застряли в горле, но вождь ответным кивком лишь подтвердил мои подозрения. Стараясь сдержать раздражение, я переспросила. «Разве великий кваху не говорил мне, что это обряд очищения?» Вождь улыбнулся. «Очищение? Лишь очищенная душа может быть связана с другой душой». Я не просила связывать меня с этим... Едва сдержавшись, я все же закончила... Человеком, вождь. Если я пришла с ним, это не значит, что в конце концов чем он отличается от тех, с кем я приходила раньше? Почему Неди не связала меня с любым из мужчин? Почему сейчас? Эрики ими не должна сердиться на старую Неди. Она лишь связала то, что и без того было связано. Я скрипнула зубами, что вызвало улыбку уны. С трудом погасив гнев, рвущийся наружу, я медленно выдохнула. Что ж, надеюсь. «Мудрый кваху передаст ей мою благодарность». Про себя я уже отблагодарила старуху всеми известными мне оборотами. «Надо же, какая чушь!» — связала наши души. «Нет, темный народ, что с них взять?» Я поежилась от неуютного чувства внутри, будто мне подсадили что-то чужеродное. Вождь сочувственно, как мне показалось, похлопал мне по плечу, больному, кстати, и я покачала головой. «Надо же было так глупо поддаться на эти ритуальные пляски!» Но так как изменить ничего уже было нельзя, то, плюнув на все суеверии и приняв мудрое решение больше об этом не думать, я последовал за вождем в его вигвам. К моему удивлению, Уна тоже вошла внутрь. Либо у вождя нет секретов от жены, либо жена вождя не настолько ниже мужа по положению, раз ей позволяется присутствовать при разговоре. А правой руке вождя нет. Что ж, она не была помехой мне, скорее наоборот. Кваху тяжело опустился на медвежью шкуру, которая был устлан пол. Уна села рядом, после чего предложила и мне присесть. Я обернулась на вход, сожалея, что пришлось оставить капитана снаружи, и одновременно радуясь, что он не будет присутствовать. Хотя понять он все равно бы ничего не смог. «Недди передала тебе слова», — продолжил Кваху, и я приготовилась внимательно слушать, потому как слова старухи, несмотря ни на что, сбывались слово-слово, даже если сказаны были путаны. «Подари глаз каменной гусенице реке», И тогда Вендига обойдет стороной не только сильную руку. Ствол это дорога для муравьев. Нынешние слова были не лучше, но их обязательно нужно было расшифровать. Вождь, выжидающий, смотрел на меня, будто знал, что я хочу поговорить. Выслушай меня, Кваху. Ты мудрый вождь, твоя мудрость позволила избежать многих ошибок, но одну ошибку ты отчаянно не хочешь видеть. И имя этой ошибки, Куэна, — Моя правая рука не любит тебя. Твоя правая рука любит только себя. Он спит и видит себя вождем, ждет любой возможности, чтобы занять твое место. — Нет, — весомо произнес вождь, — но ты должен мне поверить. Эй, Рикимий, лишь гость. Куэна — моя правая рука. Ты веришь своей правой руке? Кваху смотрел мне прямо в глаза и ждал. А я вынуждена была кивнуть. — Да, но... «Мои уши не хотят слушать то, что говорит твоя обида!» Полы распахнулись, и предмет спора возник перед нашими взглядами. Следом за ним вошли двое. Наблюдатели, судя по неприметным пестро-серым соловьиным перьям. Вождь кивнул, и один из них принялся пояснять. «Желтые перья перешли брод!» Взгляд вождя стал колючим. Зашуршали, зашевелились мелкие бусы на его груди. Он поднялся и вышел из Вигвама. Я торопливо поднялась и, поймав Уну за рукав, убедительно посмотрел ей в глаза. «Защити его! Кое она не станет сомневаться!» Мужчины, вооруженные копьями, луками и стрелами, окружили вождя в ожидании его решения. Слух о приближающемся враге быстро облетел селение. Вождь обвел всех тяжелым взглядом и молча поднял посох. Толпа заулюлюкала. Я обреченно прикрыл глаза. «Все! Нужно уходить! Сейчас тут будет настоящая резня!» Мне даже почудился запах крови. Капитан, воспользовавшись отсутствием внимания, подошел ближе. — Что происходит? — Нужно уходить. Сейчас желтые перья перешли брод. Через минуту здесь в лагере не останется мужчина, в лесу начнется бойня. В подтверждении моим словам лагерь пришел в движение. Всюду мелькали люди, мужчины собирались пятерками, женщины торопились к вигламу вождя. В отсутствие мужчин главное селение становилось Уна. Дети гомонили, суетясь вокруг матерей, держав совсем маленьких на руках. Подростки, стараясь быть похожими на отцов и старших братьев, держали луки и домогавки, намереваясь защитить оставшихся матерей и сестер. Рокотов смотрел на это, и я видела в его глазах решимость. Глупо. От этого было еще сложнее. Мы не можем их бросить. Они были гостеприимны. Провели защитный ритуал. Накормили. И это из-за нас к ним пришли желтоперы. Это мы нарушили чужие границы. — Мы уходим. Это не наша война! — ответила я, и увидев в его взгляде разочарование. — Ты хочешь... — Пойти вместе с ними? А ты не забыл, что тебе утром чуть не отрезали голову? — Они были на своей территории, — возразил капитан, тоже повышая голос. — В своем праве. — Да? Что же ты зверем тогда на них смотрел? — Мы уходим. У меня есть более важная задача. А здесь межплеменные племенные игры. Не мной начаты и не мной закончатся. — Всегда так? — он не спрашивал, утверждал. — Приходишь, возьмешь то, что тебе нужно, и домой. А то, что после тебя, как после пожара, выжжена земля, что судьбы сломаны, на это тебе наплевать? Да как ты спишь после этого? Я до скрежета сжала зубы, глядя взбешенному капитану прямо в глаза. В тебя воткнут магавк через пять минут, процедил я. И сплю я спокойно. Хочешь участвовать, пожалуйста, иди, не держу. Я ткнула пальцем в сторону уходящих мужчин. Рокотов с ненавистью посмотрел на меня, но больше ничего не сказал. Развернулся и направился туда, куда я указала. Я видела, как он достает из-за пояса два подаренных мной кинжала и выругалась. Упрямый осел! Лезет в пекло совсем без мозгов! Без мозгов и без оружия! Идиот! Я вернулась к шатру вождя и, поймав одного из юных защитников, указала ему на уходящего Рокотова. Парень все понял, кивнул и понесся вперед. Я уже подумала, что пора уходить из этого мира с Рокотовым вызвавшему у меня желание разорвать его на мелкие куски или без него. Но напоследок решила навестить старую Неди, так, кстати, оставившую мне послание совершенно, позабывшую предупредить вождя о нападении. Пожалуй, настала пора задать ей пару вопросов. Не оглядываясь, обошла шатер, направилась в глубь леса, а потому не видела, как молодой посыльный догнал Рокотова на краю поляны и всунул тому в руки тяжелый боевой топор. Не видела и взгляда капитана, брошенного мне в спину.